«Химера. Иван, ты?» – я вздохнула с облегчением. «Уже? Так быстро?» Я спешил. «Как тебе эта выставка?» «Мило. Очень даже мило. Особенно вот та работа». Я повернулась, чтобы лучше рассмотреть. И в следующий миг белый потолок рухнул мне на голову. «Больно».